Глава одиннадцатая. Долина статуй. Саймон все еще не вернулся. Я смотрю на часы. Уже прошел целый час. Я решила, что он просто сам себя раззадоривает. Ну и отлично. Пусть отморозит задницу. Уже почти полдень. Я достаю книжку в мягкой обложке и забираюсь в кровать. Поездка накрывается медным тазом. Саймону придется уехать. Так будет лучше всего. В конце концов он не бум бум по китайски да и вообще мы в деревне у гуань а она моя сестра что же касается журнальной статьи то я начну вести записи а дома найду кого- то кто на их основе напишет статью гуань зовет меня обедать я собираю все свое мужество в кулак чтобы противостоять китайской инквизиции ведь она непременно спросит меня где саймон и почему мы так много ссоримся гуань в центральной комнате Она выдружает на стол булькающую кастрюлю. Ты едешь Тофу, древесные грибы и маринованная зелень. Хочешь сфотографировать?» «Мне не хочется ни есть, ни фотографировать». Ду Лили приносит в комнату горшок с рисом и три плошки. Мы приступаем к еде. Вернее, это они приступают с энтузиазмом, но не забывая о критике. «Сначала все было не соленое, жалуется Гонь, «А теперь пересоленное». Это своего рода завуалированное сообщение о нас с Саймоном. Через несколько минут она говорит мне. «Сегодня рано утром много солнца, а теперь смотри, снова дождь». Она проводит скрытую аналогию с моей ссорой с Саймоном. До конца обеда они сдулили, даже не упоминают его имени, а вместо этого оживленно болтают о людях в деревне, тридцатилетних браках и болезнях, неожиданных трагедиях и хэппи-эндах, которые мне совершенно не интересны. Я прислушиваюсь, не скрипнут ли ворота, когда вернется Саймон, но раздается лишь бессмысленный стук дождя. После обеда Гуань сообщает, что они сдулили, хотят навестить большую ма. Не хочу ли я присоединиться? Я представляю, как Саймон возвращается, ищет меня, тревожится, может быть, даже злится. Хрен из два, не будет он волноваться. Это я тут волнуюсь. «Думаю, что останусь дома», — говорю я Гуань. Мне нужно разобраться с камерой и занести кое-какие заметки, которые я успела сделать. «Ладно, приходи, как закончишь. Повидайся с большой ма. Последний шанс. Завтра устроим похороны». Оставшись, наконец, в одиночестве, я осматриваю катушки пленки, проверяю, не проникла ли внутрь влага. Чертва погода. Так влажно и холодно, что даже под четырьмя слоями одежды кожа у меня липкая, а пальцы практически потеряли чувствительность. Почему я из гордости не взяла теплую одежду? Перед отъездом в Китай мы с Саймоном обсуждали, что нужно взять с собой. Я собрала здоровый чемодан, спортивную сумку и сумку с фотоаппаратом. Саймон сказал, что у него две сумки вручную ручную кладь, а потом поддразнил меня. «Кстати, не рассчитывай, что я буду таскать твой лишний хлам». И я буркнула. «А кто тебя об этом просит?» Он снова пошутил. Ты никогда не просишь, ты ожидаешь. После этой колкости я решила, что не позволю Саймону помочь, даже если он будет настаивать. Подобно первопроходцу, у которого сдохли валы, запряженные в упряжку, а впереди простирается пустыня, которую нужно пересечь, я долго и внимательно изучала свой багаж. Меня переполняла решимость сократить количество вещей до минимума — чемоданчик на колесиках и сумка для фотоаппарата. В итоге я отказалась от всего, кроме самого необходимого. Расход, плееры, компакт-диски, увлажняющая сыворотка, тоник для кожи и омолаживающий крем, фен и кондиционер, две пары колготок и кофта в тон, половина запаса нижнего белья и носков, пара романов, которые я последние 10 лет намеревалась прочесть, пакет чернослива, два из трех рулонов туалетной бумаги, пара ботинок на флисовой подкладке и, самые печальные, сиреневый пуховик. Решая, что поместить в отведенное пространство, я сделала ставку на тропическую погоду, надеялась, что время от времени мы будем выбираться в пекинскую оперу, я даже не сомневалась, что будет электричество. Итак, среди вещей, которые я упаковала и теперь возмущаюсь, увидев в своем малюсеньком чемоданчике, затесались две шелковые майки, пара парусиновых шорт, отпариватель для одежды, пара сандалий, купальник — И неоново-розовый шелковый блейзер. Единственная опера, на которую я надену, это мыльная опера, разыгравшаяся в нашем маленьком дворике. По крайней мере, у меня есть водонепринцаемое убежище. Маленькое утешение, глобальное сожаление. Я тоскую по пуховику, как человек, дрейфующий в море, мечтает о пресной воде. Что бы я ни отдала, чтобы согреться, черт бы побрал эту погоду! Черт бы побрал Саймона за то, что ему тепло и уютно в его пуховике. Его пуховик промокший и бесполезный. Перед тем, как я бросилась прочь, он трясся от гнева, как мне тогда показалось. Но сейчас я засомневалась. О, Боже, каковы признаки гипотермии? Смутное воспоминание всплывает в подсознании. Когда это было пять лет назад или шесть? Я снимала в отделении неотложной помощи, и нужен был... Обычный драматический кадр для годового отчета больницы. К ним привезли какую-то бедно одетую тетку, от которой воняло мочой. Речь у нее была невнятная, она жаловалась, что вся горит, и пришлось снять норковую шубу, хотя никакой шубы, разумеется, не было. Я предположила, что она пьяна или под действием наркотиков. И тут вдруг она начала биться в конвульсиях. «Дефибриллятор!» — крикнул кто-то. Позже я спросила одну из медсестер, «Что указать в подписи? Сердечный приступ? Алкоголизм?» «Напишите, она умерла в январе», — сердито проворчала медсестра. Я не поняла, и она пояснила. «Сейчас январь, холодно. Она умерла от переохлаждения, как и шесть других бездомных в этом месяце». С Саймоном подобного не случится. Он здоров, ему всегда жарко. Он опускает стекло в машине, когда пассажиры замерзают и даже не спрашивает. Саймон невнимательный в этом смысле. Он заставляет людей ждать и даже не думать, что кто-то может волноваться. Саймон вернется с минуты на минуту, припрется со своей раздражающей ухмылочкой. Я приду в ярость, что беспокоилась без причины. После пяти минут попыток убедить себя, что именно так все и будет, я мчусь на поиски Гуань. В начале второго туннеля мы находим куртку Саймона, скомканную на земле, словно чей-то труп. «Перестань хныкать», — приказываю я себе. Плач означает, что ждешь худшего. Я стою на вершине уступа, ведущего в ущелье, и смотрю вниз, пытаясь высмотреть хоть какое-то движение. В голове проигрываются разные сценарии. Саймон в бреду идет, полураздетый по ущелью. Камни падают с вершин. Молодой человек, который вовсе не пастух, а бандит, крадет паспорт Саймона. Я таратурой обращаюсь к Гуань, Мы столкнулись с какими-то детьми. Они кричали на нас, а позже парень, который пас коров, назвал нас придурками. Мне все это напрягло. Я немного взбрыкнула, а Саймон пытался быть милым, но потом разозлился. Но я совсем не хотела сказать то, что сказала. В сводчатом туннеле мои слова звучат как исповедь, но при этом не несут никакого смысла. Гуань слушает молча, слушает с грустью. Она ничего не говорит, чтобы притупить мою вину не обещает сложным оптимизмом, что все будет хорошо. Она расстегивает рюкзак, который силой всучила нам Ду Лили, стелет термоодеяло прямо на земле, надувает подушку, достает походную грелку и дополнительную канистру с топливом для розжига. «Если Саймон вернется в дом Большой Ма, — рассуждает она по-китайски, — Ду Лили найдет способ известить нас. Если он придет сюда, ты поможешь ему согреться». Она раскрывает зонт. «А ты куда?» — спрашиваю я. «Да так, осмотрюсь». «Но что, если и ты потеряешься?» «Мэй говорит она мне по-китайски. «Мол, никаких проблем, не волнуйся. Здесь прошло мое детство. Я здесь знаю каждый камушек, каждый поворот». Она выходит под моросящий дождь, а я кричу вслед. «А сколько тебя не будет?» «Недолго. Может, час. Не больше». Я смотрю на часы. Уже половина пятого. В половине шестого начнутся золотые полчаса, но сейчас сумерки пугают. К шести совсем стемнеет. После ухода Гуань я хожу по туннелю между двумя проемами. Я выглядываю с одной стороны. Ничего не видно. Затем повторяю процесс с противоположной стороны. «Нет, ты не умрешь, Саймон. Это фаталистический бред». Я думаю о людях, которые выживают вопреки всему. Пропавший лыжник Скво Велли выкопал снежную пещеру, и его спасли через три дня. А тот исследователь, застрявший на льдине, Джон Мьюр, который всю ночь прыгал, чтобы остаться в живых. И, конечно же, на ум приходит рассказ Джека Лондона о человеке, попавшем в метель, который умудрился развести костер из мокрых веток. Да потом я припоминаю финал. Ком снега срывается с ветки над головой и гасит его надежду. А следом на ум приходят другие истории без хэппи-энда. Сноубордист, который попал в дупло и был найден мертвым на следующее утро. Охотник, присевший отдохнуть на Итала австрийской границы, которого обнаружили спустя долгие годы. Я пытаюсь медитировать, чтобы блокировать негативные мысли. Ладони развернуты вверх, ум открыт но я не могу отделаться от мысли, какие же холодные у меня пальцы. Саймон тоже так замерз? Представляю себя на месте Саймона. Я стою в той же арке, разгоряченной нашей склокой, с напряженными мышцами, готовая рвануть в любом опасном направлении. Такое бывало и раньше. Когда он узнал, что наш друг Эрик погиб во Вьетнаме, то отправился бродить в одиночестве и заблудился в эвкалиптовых рощах Пресидио. То же самое произошло, когда мы ездили в гости к друзьям, и один из приглашенных начал травить российские анекдоты. Саймон встал и объявил, что у парня с башкой не лады. Я тогда дико злилась, что он устроил сцену и ушел, оставив меня разбираться с последствиями. Но теперь, вспоминая тот момент, я испытываю к Саймону скорбное восхищение. Дождь прекратился. Похоже, Саймон тоже это заметил. Я представляю, как он говорит «Эй, попробую-ка я еще вскарабкаться по этим камням!» Я выхожу к уступу, смотрю вниз. Саймон, в отличие от меня, не увидит крутизну, от которой начинает мутить, не увидит сотни способов расколоть тебе череп. Он просто пойдет по тропе. И я пойду по Саймон движется этим маршрутом. Где-то на полпути я оглядываюсь назад, потом вокруг. Другого пути в это место нет, если только он не бросился с уступа и не упал на дно, пролетев 70 футов. Нет, Саймон не склонен к самоубийству, убеждаю я себя. Кроме того, самоубийцы обычно говорят о своих планах до того, как покончить с собой. А потом я вспоминаю статью в Кроникл о человеке, который припарковал свой новый рейндж-ровер на мосту «Золотые Ворота в час пик, а затем бросился в воду. Его друзья выражали обычный шок, недоверие, «Я видел его в фитнес-клубе только на прошлой неделе», — сказал один из них. Он похвастался мне, что владеет двумя тысячами акций Intel, которые прикупил по 12, а сейчас они уже по 78. Господи, он говорил о будущем. Ближе ко дну я смотрю на небо, чтобы понять, сколько еще осталось дневного света. Я вижу темных птиц, порхающих, как мотыльки. Они внезапно падают вниз, затем снова взмывают вверх и издают при этом пронзительные крики, как от испуга. Это не птицы, а летучие мыши. Должно быть, выпорхнули из пещеры, чтобы призвиться в сумерках, когда еще можно поймать насекомых. Однажды в Мексике я видела летучих мышей, которых официанты по-испански называли бабочками, чтобы не распугать туристов. Но я не боялся этих существ ни тогда, ни сейчас. Они предвестники надежды, такие же желанные, как голубь, принесший ною на ковчег Цветущую ветвь. Спасение где-то рядом. Саймон тоже рядом. Возможно, летучие мыши взлетели, потому что он вошел в их логово и потревожил спящих вниз головой. Я иду по извилистой тропинке, пытаясь увидеть, откуда летучие мыши вылетают и куда они возвращаются. Моя нога соскальзывает, и я подворачиваю лодыжку. Я ковыляю к скале и сажусь. «Саймон!» Я думала, мой крик разлетится эхом, как в амфитеатре, но его засасывает ущелье. По крайней мере, мне больше не холодно. Здесь почти нет ветра. Воздух неподвижный, тяжелый, почти гнетущий. Странно. Разве ветер не должен дуть быстрее? Что было в той брошюре, которую мы с Саймоном сделали по поправке Джей? Той, что против манхатенизации. Там был описан эффект Бернули когда лес небоскребов создает подобие аэродинамической трубы, потому что меньший объем, через который проходит воздух, уменьшает давление и увеличивает скорость. Или наоборот. Я смотрю на облака. Они плывут вперед. Ветер точно дует. И чем больше я смотрю, тем более неустойчивая, кажется, земля под моими ногами. Вершины, деревья, валуны увеличиваются в размерах, становясь в десять раз больше, чем были минуту назад. Я снова поднимаюсь и иду, на этот раз внимательно глядя под ноги. Хотя Земля кажется ровной, но я будто взбираюсь по крутому склону. Какая-то сила, кажется, толкает меня назад. Это одно из тех мест на Земле, где нормальные свойства гравитации и плотности, объема и скорости не работают. Я хватаюсь за камней и так сильно напрягаюсь, чтобы подтянуться, что в мозгу вот-вот что-то лопнет. И тут у меня перехватывает дыхание. Я стою на гребне горы, а подо мной пропасть глубиной футов в двадцать или около того, как будто земля сползла вниз, словно в суфле, образовав гигантскую воронку. С другой стороны ущелья тянется ухабистая пустошь, утыканная каменными образованиями, которые я видела и раньше, точно подушка для булавок, пирамидами монументами или чем там они являются. Это пространство напоминает окаменевший лес сгоревших деревьев или подземный сад сталагмитов из бывшей пещеры. Сюда упал метеор? Долина Тени Смерти, вот как это называют. Я подхожу к одному из каменных образований и хожу вокруг, как собака, снова и снова огибая его, пытаясь разобраться. чтобы это ни было, оно не появилось тут естественным путем. Кто-то намеренно сложил камни, причем под такими углами, чтобы казалось, будто вся эта конструкция вот-вот рухнет. Но почему камни не падают? Большие валуны нанизаны на маленькие шпили. Другие камни балансируют на пятачках, словно железные опилки, прилипшие к магниту. Зрелище сошло бы за современные арт-объекты из ламп и вешалок для шляп, которые специально сложены так, чтобы придать им бессистемный вид. В одной куче самый верхний камень напоминает бесформенный шар для боулинга, отверстие в нем похоже на пустые глазницы и кричащий рот, как у человека на картине Эдварда Мунка. Другие тоже смахивают на людей. Когда их сотворили, кто и почему? Неудивительно, что Саймон захотел спуститься сюда. Он вернулся, чтобы продолжить расследование. По мере спуска груды камней все больше напоминают почерневшие развалины Помпей, хиросимы, апокалипсиса. Меня окружает целая армия известняковых статуй, выросших из окаменевших останков древних морских существ. В нос ударяет сырой затхлый запах, и горло подступает паника. Я оглядываюсь в поисках признаков разложения. Я уже чувствовала такой запах раньше. Но где? Когда? Он кажется очень знакомым. Это обонятельная версия дежавю, дежасенти, или, возможно, Это инстинкт. Так животные знают, что источник дыма — огонь, а огонь — это опасность. Этот запах засел в подсознании. Это эмоциональный остаток животного страха и беспричинной тоски. Я спешу мимо очередной груды камней, но мое плечо цепляется за выступающий край, и я кричу, когда конструкция рушится. Я смотрю на развалины. Чье волшебство я только что уничтожила. Меня охватывает тревожное чувство, что я разрушила чьи-то чары, и камни вот-вот начнут раскачиваться. Где туннель? Такое впечатление, что каменных насыпей стало больше. Они что, размножились, что ли? И я должна петлять по этому лабиринту. Ноги идут в одном направлении, но разум упорно настаивает, что нужно двигаться в другом. Что сделал бы Саймон? Всякий раз, когда я сомневалась, поселом ли мне что-то, он... Уступал в мою поддержку, уверял, что я в состоянии пробежать еще полмили или подняться на следующий холм, или доплыть до причала. В те времена я верила ему и была благодарна, что он в меня верит. Я представляю, как Саймон подгоняет меня сейчас. «Эй, герл-скаут, шевели булочками!» Я ищу каменную стену и арку, чтобы сориентироваться, но ничего не могу рассмотреть, только смутные тени. Затем я вспоминаю те случаи, когда злилась на Саймона, потому что послушалась и в итоге потерпела неудачу. Один раз я наорала на него, когда встала на ролики и рухнула на задницу. Однажды разрыдалась, потому что рюкзак был слишком тяжелым. Я сижу на земле злюще и плачу. К черту все это. Я вызываю такси. Вот же дурочка. Неужели я действительно верю, что можно просто взмахнуть рукой поймать такси и выбраться из этой передряги. Все, на что я способна в случае опасности заплатить по счетчику? Почему бы тогда не заказать лимузин? Я схожу с ума, это точно. «Саймон! гонь! кричу я, и в голосе слышится паника, из-за чего паникую еще сильнее. Я пытаюсь двигаться быстрее, но тело налилось тяжестью, его тянет к ядру земли. Я натыкаюсь на одну из статуй. Камень падает, задевает плечо. И тут весь ужас, который я сдерживала, пеной вырывается изо рта, и я рыдаю, как младенец. Я не могу идти дальше. Я не могу думать. Я опускаюсь на землю и обхватываю себя руками. Я потерялась. Они тоже. Мы, трое, заперты в этом ужасном месте. Умрем здесь, сгнием и рассыплемся, а потом окаменеем и станем очередными безликими статуями. Транзительные голоса сопровождают мои крики. Пещеры поют. И это песни печали, песни сожаления. Я затыкаю уши, закрываю глаза, чтобы отгородиться от этого наваждения, от своих мыслей, от того и от другого. «Ты можешь остановить это», — говорю я себе, но сама с трудом в это верю. Я чувствую, как струна в мозгу натягивается, а затем рвется, и я, став легкой, парю, освобождаясь от тела и смертных страхов. Так вот как люди сходят с ума, просто дают... «Струнья порваться». Я словно героиня скучного шведского фильма, который с запозданием реагирует на очевидную иронию. Я вою, как сумасшедшая от того, как нелепо выгляжу, как глупо умирать в таком месте. самин никогда не узнает, как я волновалась за него. Он прав. И я истеричка. Тут чьи-то руки хватают меня за плечи, и я верещу от страха. Это Гуань. Ее лицо полно беспокойства. «Что случилось? С кем ты говоришь?» «Господи!» — подскакиваю я. «Я заблудилась! Думала, что и ты тоже!» Я шмыгаю носом и прерывисто дышу. «А ты знаешь, где мы? Мы потерялись?» «Нет-нет-нет», — нет, уверяет Гунь. Я замечаю у нее под мышкой какой-то деревянный ящик, похожий на антикварную шкатулку для столового серебра. «Что это такое?» «Коробка». Свободной рукой Гуань помогает мне встать на ватные ноги. Я вижу, что коробка. Сюда. Гуань берет меня за локоть и ведет, но ничего не говорит о Саймоне. Она странно торжественно необычайно молчалива. Ты видела? Она обрывает меня, качая головой. Я испытываю облегчение, а затем разочарование. Я перестала понимать, что должна чувствовать каждую минуту. Мы пробираемся мимо странных статуй. «Откуда у тебя коробка?» «Нашла». «Да ты что?» — огрызаюсь я. «А я-то думала, что ты приобрела ее в дорогом универмаге. Это моя коробка, которую я давно спрятала. Я тебе говорила. Всегда хотела показать тебе». «Прости, я просто вымоталась. Что там внутри?» Тогда поднимемся туда, откроем и посмотрим». Мы идем молча. Страх утихает. Пейзаж начинает выглядеть более позитивным. Ветер дует в лицо. Еще недавно с меня катился градом пот, а сейчас я озябла. Тропинка по-прежнему кажется ухабистой, но я больше не чувствую никакого странного гравитационного притяжения. Я ругаю себя. Милая, единственная, с чем проблема в этом месте — твоя башка. Это был приступ паники. Ко мне испугалась. «Гуань, что это за штуки?» Остановившись, она оборачивается. «Ты о чем?» Я тучу пальцем в одну из насыпей. «Камни!» — бросает гунь и идет дальше. «Я понимаю, что камни, но как они сюда попали? Зачем они тут? Они что-то значат?» Она останавливается еще раз, бросает взгляд на ущелье. «Это секрет!» У меня волосы встают дыбом. «Да ладно, Гуань!» — я придаю голосу нотки небрежности — «Это типа надгробия? Мы идем по кладбищу или что-то в этом роде?» «Ты можешь мне сказать?» Она открывает рот, собираясь ответить, но потом упрямится. «Я скажу тебе позже. Не сейчас. Гуань, когда мы вернемся?» Она указывает на небо. Скоро стемнеет. «Видишь? Не трать время на болтовню». А потом ласково добавляет. «Может быть, Саймон уже вернулся?» Моя грудь трепещет от надежды. Она знает что-то, чего не знаю я, уверена. Я концентрируюсь на этом ощущении, пока мы пробираемся, огибая луны, вниз в ущелье, потом мимо глубокой расселины. Вскоре мы оказываемся на узкой тропе, ведущей наверх. Ура! Я вижу стену и туннель. Я опережаю Гуань. Сердце глухо колотится. Саймон наверняка там. Я верю, что сила хаоса и неопределенности дадут мне еще один шанс загладить свою вину. Наверху мои легкие почти разрываются. У меня кружится голова от радости, я плачу от облегчения, потому что чувствую ясность покоя, простоту доверия, чистоту любви. Но там рюкзак, горелка, влажная куртка — все, как мы оставили. Страх пронзает сердце, но я цепляюсь за силу веры и любви. Я иду к другому концу туннеля — предчувствуя, что Саймон будет там, он обязан быть там. Уступ пуст, снаружи никого и ничего, кроме порывов ветра. Я прислоняюсь к стене туннеля и сползаю на землю, обняв колени. Я поднимаю голову, надо мной нависает гуань. «Я никуда не пойду», — говорю я ей, — «пока не найду Саймона». «Я знаю». Она садится на сундук, открывает рюкзак и достает стеклянную бутылку с холодным чаем Две банки. В одной жареный арахис, в другой фасоль. Она вытряхивает арахис и предлагает мне. Я качаю головой. Тебе не нужно оставаться. Я знаю, что тебе нужно готовиться к завтрашним похоронам Большой Ма. Со мной все будет в порядке. Он, вероятно, скоро объявится. Я останусь с тобой. Большая Ма уже разрешила мне отложить похороны на два-три дня. В любом случае будет больше времени приготовить еду. «Меня осеняет идея. Гуань, давай спросим у большой Ма, где Саймон?» Когда слова слетают с губ, я понимаю всю глубину своего отчаяния. Так реагируют родители умирающих детей, обращаясь к экстрасенсам и целителям, кому угодно, хватаясь за любую ниточку надежды, какая только найдется во Вселенной. Гуань смотрит на меня с нежностью, и я понимаю, что моим надеждам не суждено сбыться. Большая ма не знает, — тихо говорит сестра по-китайски. Она снимает защитный колпачок с горелки и зажигает. Голубое пламя вырывается из крошечных щелей с ровным шипением. Обитатели мира инь, — гуань переходит на английский, — не знают всего, не так, как ты думаешь. Иногда они теряются, не понимают, куда идти. Вот почему некоторые обитатели инь так часто возвращаются и спрашивают, где они и куда им идти. Я рада, что Гуан не понимает, как я подавлена. Походная горелка излучает ровно столько света, сколько нужно, чтобы очертить нас, как тени. «Хочешь, — мягко говорит она, — я попрошу Большую Ма помочь нам поискать. Будем как поисковая группа ФБР. Хорошо, Лебя?» Я тронуто ее стремлением помочь мне, остальное не важно. «В любом случае, никаких похорон завтра». «Большой ма придется побездельничать». Гуань наливает холодный чай в кружку и ставит на горелку. «Разумеется, я не могу ее сегодня попросить», — говорит она по-китайски. «Уже стемнело. Дух ее пугает до смерти, хотя она и сама теперь — дух». Я рассеянно наблюдаю, как голубые и оранжевые кончики пламени лижут дно металлической кружки. Гуань протягивает ладони к горелке. Если человек привык бояться призраков, от этой привычки трудно избавиться. Мне повезло, у меня никогда такой привычки не было. Когда я вижу их, мы просто разговариваем, как друзья. В этот момент меня пронзает ужасная мысль. «Гуань, если бы ты увидела Саймона...» Я имею в виду в мире инь. Ты бы сказала мне, не так ли? Не стал бы притворяться? «Я его не вижу» тут же отвечает она и гладит мою руку я говорю правду я позволяю себе поверить что гуанни станет лгать и саймон жив кладу голову на сложенные руки и если у нас план на утро а потом скажем к полудню если мы его так и не найдем нужно ли вызвать полицию но после я вспоминаю что тут нет ни телефонов ни машины может быть мне поехать автостопом прямиком в американское консульство Если филиал в Гувелине. Как насчет офиса Американ-экспресс? Если да, то я совру, что у меня платиновая карточка. Пусть сдерут с меня сколько нужно, но организуют спасательные работы, пригонят вертолет и все такое. И, услышав какой-то скрежет, поднимаю голову. Гуань ковыряется армейским ножом в замке шкатулки. — Ты что делаешь? — Потерялся ключ. Она держит нож среди его инструментов наиболее подходящий, и выбирает пластиковую зубочистку. «Давным-давно я положила сюда много всего». Гуань вставляет зубочистку в замок. «Либи, фонарик в сумке принесешь мне, ладно?» При свете фонарика я вижу, что шкатулка изготовлена из красного дерева и отделана потускневшей латунью. На крышке вырезаны деревья, охотник, похожий на баварца, маленький мертвый олень, Перекинутая через его плечо, и собака, прыгающая перед ним. «Что там?» Раздается щелчок, и гонь садится. Она улыбается и указывает на шкатулку. Я берусь в золотонную ручку и медленно приподнимаю крышку. Изнутри доносятся переливчатые звуки. Я испуганно опускаю крышку. «Тишина. Это музыкальная шкатулка». Гуань хихикает. «А ты что, решила, что там призрак?» Я снова поднимаю крышку, и туннель заполняют звуки бравурной музыки. Это военный марш, и я представляю горцующих лошадей и солдат в яркой униформе. Гуань насвистывает знакомый мотив. Я освещаю шкатулку. В углу, под стеклянной панелью, виднеется механизм, который проигрывает музыку. Металлические зубчики задевают шипы на вращающемся цилиндре. «Не очень-то похоже на китайскую музыку», — говорю я Гуань. Она не китайская, немецкая. Нравится? Приятная. Так вот откуда растут ноги у ее истории про музыкальную шкатулку. Я с облегчением вздыхаю. Россказни сестры имеют под собой какое-то основание. Я тоже напеваю этот же мотив. «Ах, ты знаешь песню?» — спрашивает Гуань. Я качаю головой. «Однажды я подарила тебе музыкальную шкатулку, свадебный подарок, помнишь?» Внезапно музыка замолкает. Мелодия висит в воздухе несколько секунд, а потом растворяется. Нам остается только слушать ужасное шипение печки, напоминание о дожде и холоде, о том, что Саймону грозит опасность. Гуань открывает деревянную панель в шкатулке, достает ключик, вставляет в замок и начинает заводить шкатулку. Снова играет музыка, и я благодарна Гуань за подобие комфорта. Я заглядываю в отделение, где лежал ключ. В таких ящичках находят свое последнее пристанище всякие безделицы, оторванные пуговицы, потрепанные ленточки, пустые флакончики, вещицы, которыми раньше дорожили, но потом спрятали на долгие годы и забыли о них. Когда музыка снова замолкает, я сама завожу шкатулку. Гони рассматривает скомканную лайковую перчатку, подносит к носу и нюхает. Я беру брошюрку с потрепанными краями. «Путешествие в Индию, Японию и Китай. Баэрда Тейлора». Между страницами вместо закладки вставлен конверт. На одной из страниц подчеркнута фраза. Их раскосые глаза свидетельствуют об искаженном мировоззрении. «Какой фанатик владел этой книгой?» Я переворачиваю конверт. Коричневыми чернилами написан обратный адрес — «Рассел и компания, Акрополис Роуд, шоссе 2, Колд Спринг, Нью-Йорк». «Эта шкатулка принадлежала кому-то по имени Рассел?» «Ах!» — у Гуани расширяются глаза. «Руссо, ты помнишь?» «Нет». Я направляю фонарик на конверт. «Здесь написано «Рассел и компания», видишь?» На лице Гуань читается разочарование. «В то время я не знала английского», — говорит она по-китайски, — «и не могла прочесть». «Значит, шкатулка принадлежала мистеру Расселу?» Не. Она берет конверт и изучает. «Ах, Рассел! Я думала, что это Руссо или Россия?» Отец работал в компании Рассел. «Его звали?» Гуань смотрит мне в глаза. «Баннер!» — восклицает она. «О, точно!» Я смеюсь. «Как мисс Баннер!» «Ну, конечно, ее отец был моряком торгового флота или вроде того. Привозил опиум. Да, теперь я вспомнила. Меня поражает странность всего происходящего. Оказывается, речь не про сказку о привидениях на ночь. Передо мной музыкальная шкатулка, в которой лежат вещи, которые предположительно принадлежали героям ее истории. Я едва могу говорить. Это была музыкальная шкатулка Мисс Баннер? Гонь кивает. Ее имя, а я... вылетела у меня из головы. Она достает из шкатулки малюсенькую жестяную коробку, цокает языком, приговаривая. «Как же ее звали?» Гуайн достает из жестянки черный кирпичик. Я сначала думаю, что это тушь, но она отщипывает кусочек и кидает в чай, который кипит на огне. «Это что?» «Снадобье». Она переходит на английский. «Со специального дерева. Там только свежие листья, очень липкие. Я сама сделала для мисс Баннер». Вкусно пить и нюхать расслабляет мысли. Чувствуешь умиротворение. Может, память вернется. Это со священного дерева? О, ты помнишь? Нет, я помню твою историю. У меня дрожат руки. Дико хочется курить. Что, черт побери, со мной происходит? Я стал такой же безумный как и Гуань. Может, местная вода заражена каким-то галлюциногеном? Или меня укусил... Китайский комар, который переносит вирус, сводящий с ума. Может, Саймон вовсе не пропал? И у меня на коленях не лежат вещицы, принадлежавшие женщине из детских снов. Туман и резкий запах чая ударяют в нос. Я зависаю над чашкой, пар увлажняет мое лицо, я закрываю глаза и вдыхаю аромат. Да это средство и впрямь обладает успокаивающим эффектом. Или я действительно сплю? Это сон. Тогда я могу проснуться. лебиа смотри! Гойн дает мне прошитую вручную книгу. Обложка выполнена из мягкой гибкой замши цвета сепии. Рельефным готическим шрифтом написано Пища наша. Следы чешуек золота окаймляют нижнюю часть букв. Когда я открываю книжечку, на землю слетают обрывки форзаца. Ведь перевидняется кожаная изнанка обложки, бывшей некогда пурпурной. Цвет напоминает мне картинку из детской Библии. Моисей, с диковатым выражением лица, стоит на фоне пурпурного неба на камне, потрясая скрижалями перед толпой язычников в тюрбанах. Я листаю дальше. В левой части одной из страниц набрано неровными строками послания Упование на Господа избавляет нас от искушений дьявола. «Ежели ты исполнен духом, то не можешь быть полнее». На противоположной странице напечатаны слова «уголок Аминь», а под ними, каракулями полными чернильных пятен и брызг, причудливый список. Прогорклые бобы, гнилая редька, лист опиума, пастушки сумка, полынь, гнилая капуста, сушеные семена, волокнистые стручки и древесный бамбук. Многое подается холодным или утопленным в мрачном море касторового масла. Боже помилуй. Следующая страница содержит аналогичные параллели. Христианское вдохновение, связанное с голодом и пищей духовной, а напротив уголок Аминь, в котором перечислены продукты, которые владелец этого журнала явно счел оскорбительными, но решил привести в пример как образчик еретического юмора. Саймон пришел бы в восторг. Он мог бы использовать это в нашей статье. Слушай, я зачитываю Гуань вслух. Котлеты из собачатины, птичье фрикасе тушеная глатурия, черви и змеи. Пир для почетных гостей. В будущем постараюсь быть менее почетным. Я откладываю дневник. А что такое глатурия? Нелли. Это так переводится галатурия? Нет-нет. Гуань смеется и легонько хлопает меня по руке. «Мисс Баннер звали Нелли, но я всегда обращалась к ней, мисс Баннер, потому и позабыла имя». «Ха! Какая плохая память! Нелли Баннер!» Я сжимаю дневник. В ушах звенит. «А когда ты познакомилась с мисс Баннер?» Гуань качает головой. «Точная дата? погоди и балюсы. Я вспоминаю одну из историй гонь Созвучно выражению «Потеряешь надежду, соскользнешь в смерть». 1864. Да-да, хорошая память. Тогда же небесный царь проиграл битву за великий мир. Небесный царь. Я помню это. Был ли такой небесный царь на самом деле? Жаль, что я так плохо знаю китайскую историю. Я провожу ладонью по мягкой облужке дневника. Почему сегодня не выпускают такие книги? Книги, которые кажутся теплыми и дружелюбными в руках. Я переворачиваю страницу и читаю. «Откусывание головок спичек Люцифера» — мучительно. «Глотание сусального золота» — экстравагантно. «Глотание хлорида магния» — мерзость. «Поедание опиума» — безболезненно. «Употребление сырой воды» — мое предложение. Когда мы обсуждали тему самоубийств, мисс Му сообщила, что самоубийства категорически запрещены среди последователей тайпинов, хотя и не приносят себя в жертву в битве за Господа. Тайпины. Тай означает «великий пин мир». Великий мир. Когда было восстание тайпинов? Где-то в середине девятнадцатого. Мой разум разрывается на части. Я сопротивляюсь, но едва держусь. Раньше я относилась к историям гуан с изрядной долей скептицизма, но теперь я смотрю на пожелтевшую бумагу с выцветшими чернилами, потускневший медальон, смятую перчатку, надпись «Пища наша» и слушаю старомодную мелодию. Я смотрю в шкатулку, нет ли каких-то еще указаний на дату. И тут вспоминаю про дневник. На обороте титульного листа написано Глад Тайдингс Publishers», МДСССЛИХ. -E Римские цифры, что-то побери. Я перевожу их в привычный вид. 1859. Открываю книгу Байарда Тейлора, там тоже есть выходные данные. ДЖП Путнем. 1855. Ну и что-то доказывает. Это вовсе не значит, что Гуань в прошлой жизни во времена восстания Тайпинов знала некую мисс Баннер. Это просто совпадение. Рассказ о мисс Баннер, шкатулка, дата в дневнике. Но, несмотря на всю мою логику и сомнения, я не могу отбросить нечто большее, что я знаю о Гуань. Не в ее природе лгать. Она считает правдой все, что говорит. Раз она не видела Саймона призраком, значит, он жив. Я верю ей. Я должна. Опять же, если я верю тому, что она говорит, значит ли это, что... Теперь я верю, что она видит призраков. Верю ли я, что она разговаривает с Большой Ма, и где-то есть пещера с поселением времен Каменного века. Что мисс Баннер, генерал Капюшон и Ибан Джонсон были реальными людьми. Что сама Гуань была Нунуму. Если все это правда, те истории, которые она рассказывала мне эти годы, то это происходило по определенной причине. И я знаю эту причину. С самого детства. Давным-давно я скрыла эту причину в надежном месте, спрятала, как Гуань поступила с музыкальной шкатулкой. Из чувства вины я слушала ее рассказы, не отпуская свои сомнения, держась за свой рассудок. Раз за разом я отказывалась дать Гуань то, что ей хотелось услышать больше всего. Она постоянно спрашивала, «Лебя, ты помнишь?» А я всегда качала головой, зная, что она надеется, что я скажу, «Да, Гуань, конечно, помню. Я была мисс Баннер». Либия, слышится голос Гуань, о чем ты думаешь? Мои губа не мели. О Саймоне, не могу выкинуть его из головы, а мысли одна другой хуже. Она подсаживается ко мне и массирует мои холодные пальцы, приятное тепло мгновенно растекается по сосудам. Давай поговорим. О какой-нибудь ерунде, хорошо? Поговорим о кино, которое видели, о книге или о погоде. «Ой, нет, если говорить о погоде, ты опять заволнуешься. Давай о политике. Как ты голосуешь, как я голосую, может, поспорим. Тогда ты не будешь думать слишком много». Я отвечаю полу улыбкой. «Ладно, ты больше молчи, я буду говорить. О чем же рассказать?» «Ах, я знаю. Я расскажу историю мисс Баннер, как она решила подарить мне музыкальную шкатулку». «У меня перехватывает дыхание». «Конечно». Гуань переходит на китайский. Мне нужно рассказывать эту историю на китайском. Так легче вспомнить. Потому что, когда это случилось, я не умела говорить по-английски. Конечно, тогда я не говорила на мандаринском, только на Хакка и немного на кантонском. Но на мандаринском я хоть думаю, как китаянка. Конечно, если ты вдруг не поймешь какое-то слово, спроси. Я попытаюсь придумать английское. «С чего начать?» Ну, ты уже знаешь про мисс Баннер, про то, что она была не похожа на других моих знакомых иностранцев. Она могла открывать свой разум чужим мнением, но порой из-за этого путалась. Может, ты понимаешь, от чего так. Ты веришь в одно, а на следующий день веришь в противоположное. То споришь с другими, а потом споришь с собой. Лебя, ты когда-нибудь так себя чувствовала? Гонь замолкает и заглядывает в мои глаза в поисках ответа. Я пожимаю плечами, и эта реакция ее устраивает. Может, слишком много мнений — это американская традиция? Мне кажется, китайцам не нравится, когда у них одновременно много мнений. Мы верим во что-то одно на протяжении ста лет, а потом и пятисот. Так меньше путаницы. Я не утверждаю, что китайцы никогда не меняют своих мнений. Мы можем передумать, если на то есть веская причина. Просто не мечемся туда-сюда лишь бы показаться интересными. На самом деле сейчас, вероятно, китайцы очень изменились. Они развернулись в ту сторону, где пахнет деньгами. Деньги определяют их мнение. Она толкает меня в бок. «Лебя, ты ведь тоже так думаешь? В Китае сейчас разводят больше капиталистических идей, чем поросят. Все позабыли о той эпохе, когда капитализм считался врагом номер один». Короткая память — большая выгода. Я из вежливости посмеиваюсь. У американцев тоже короткая память, так мне кажется. Никакого уважения к истории. Их интересуют только популярные вещи. Но у мисс Баннер была хорошая память, уникальная. Вот почему она так быстро выучила наш язык. Она могла услышать один раз какую-то фразу, а на следующий день повторить ее же дословно. Лебя, у тебя тоже такая память, только ты запоминаешь глазами, а не ушами». «Как это сказать по-английски?» «Либиа, ты спишь?» «Слышала, что я спросила?» «Фотографическая память», — отвечаю я. Теперь Гуань нажимает на все кнопки. Но этот раз она не позволит мне спрятаться. «Да, фотографическая. У мисс Баннер не было фотоаппарата, поэтому она не умела фотографировать». Зато у нее была отличная память. Она могла запомнить, что говорят люди, прямо как магнитофон. Иногда это было на пользу, иногда во вред. Она помнила, что люди говорили за обедом и понимала, что через неделю говорили что-то совсем другое. Она помнила вещи, которые ее беспокоили, и не могла выкинуть их из головы. Она помнила, о чем люди молились и что в итоге получили. А еще она очень хорошо запоминала обещания. Если ей кто-то что-то обещал, то она ни за что не забывала. Вот такая особенность памяти. А еще она помнила те обещания, которые сама дала другим людям. Некоторым дать обещание и выполнить не одно и то же, но не для мисс Баннер. Она была верна своим обещаниям навеки, причем не на одну жизнь. Именно таким было ее обещание которые она дала мне, когда подарила музыкальную шкатулку, когда смерть надвигалась на нас. «Лебя, ты куда?» «Мне нужен свежий воздух». Я иду к выходу из туннеля, пытаясь выкинуть из головы все рассказанное Гуань. Мои руки дрожат, и я знаю, что это не из-за холода. Все дело в обещании, о котором толкует Гуань, но никогда не хотела слышать его, потому что мне было страшно но почему ей приспичило говорить об этом именно сейчас? А потом я думаю, а чего я боюсь? Поверить, что ее рассказ правда? Что я дала обещание и сдержала его? Что мы рождаемся снова, и наши надежды продолжаются? И у нас есть еще один шанс? Что в этом такого ужасного? Я вглядываюсь в ночное небо, очистившееся от туч. Я вспомнила еще одну давнюю ночь с Саймоном, когда я ляпнула какую-то глупость о ночном небе, типа звезды не изменились с тех пор, как их видели первые влюбленные на Земле. Я всей душой надеялась, что когда-нибудь он полюбит меня больше всего на свете. Но это было лишь на мгновение, потому что моя надежда казалась слишком огромной, как небеса, и было проще бояться и не пытаться улететь туда. Теперь я снова смотрю на небо. То самое, которое сейчас видит Саймон, которые мы видели всю свою жизнь вместе и порознь, то самое, которое видит Гуань вместе со всеми своими призраками, включая Мест Баннер. Только теперь я уже не воспринимаю небо как кладбище несбывшихся надежд. Я вижу только очевидное. Небо, хранилище звезд, планет, лун, всего сущего. Я всегда могу найти его, оно всегда найдет меня. Небо вечно. Это свет внутри тьмы, тьма внутри света. Небо ничего не обещает, кроме как быть постоянным и таинственным, пугающим и чудесным. Если не забуду об этом, то небо станет компасом, благодаря которому я отущу путь сквозь хаос, что бы ни случилось. Я буду верить всей душой, и небо подхватит меня. «Либиа, ты опять слишком много думаешь?» «Мне дальше говорить?» «Просто стало интересно». «Интересно что?» Я стою к ней спиной, все еще осматривая небо, прочерчивая путь от звезды к звезде. Их мерцание преодолело миллион световых лет. Сейчас передо мной далекое воспоминание, но настолько яркое, насколько может быть жизнь. «И вы с мисс Баннер?» Вы когда-нибудь вместе смотрели на небо в такую ночь? О, да, много раз. Гань подходит ко мне. Тогда у нас не было телевизора, поэтому ночью оставалось только смотреть на звезды. Я про то, была ли у вас с мисс Бандер когда-нибудь такая ночь, когда вы обе были напуганы и понятия не имели, что произойдет. Ах, это правда. Она боялась умереть. Боялась еще и потому, что... Потеряла человека, которого очень любила. И Баня. Гуань кивает. Мне тоже было страшно. Она помолчала чуть-чуть, а потом добавила хриплым шепотом. Это из-за меня он пропал. Что ты имеешь в виду? Что случилось? То, что случилось, ах, может быть, ты не хочешь знать. Это... это грустно? Грустно, да. И радостно тоже. Зависит от того, как вспоминать. Тогда я хочу вспомнить. Угонь глаза на мокром месте. О, Либиа, я знала, что когда-нибудь ты вспомнишь меня. Я всегда хотела доказать, что была тебе верной подругой. Она отворачивается, берет себя в руки, затем сжимает мою ладонь и улыбается. Ладно, ладно. Теперь это секрет. Никому не говори, обещая Либиа. Ах, да, я помню, что небо было темным, когда мы прятались. Между теми двумя горами оно становилось все ярче, из-за оранжевого пламени. И я слушаю, уже не боясь Таин Она протягивает мне руку. Я без страха беру ее, и мы вместе летим в мир инь.